Глава 7. Изгнанница. 1. О том, что она беременна, Герда узнала ещё в Новгороде, практически сразу после того, как окончательно рассталась с Иваном. Узнала и тут же объявила режим максимальной секретности. Все слуги и служанки, которые по долгу службы могли что-то увидеть или о чём-нибудь догадаться, Вынуждены были принести Герде клятву на крови. Под страхом смерти, разумеется. Но как иначе сохранить их род на замке с колдуньями, включая Дарью Полоцкую? Всё обстояло одновременно сложнее и проще. Владее даже озами колдовства увидеть беременность хотя бы и на самых ранних её стадиях совсем не сложно. У колдунов это получается непроизвольно. Практически без усилий и чаще всего даже без осознанного намерения. Они просто знают и все. Сразу и безошибочно. Поэтому своим ведьмам и колдуньям, принявшим ее старшинство в их маленьком, только начавшим складываться к овине, Герда рассказала обо всем сама, попросив, разумеется, держать это свое новое знание в тайне. И они приняли ее просьбу как руководство к действию. Жизтем всем хотелось долго и счастливо, а это знание не сулило балтуну ни того, ни другого. И дело не в месте. Нрав Герды был им всем хорошо известен, а в том, на что может решиться великий князь, если узнает, что в дальние края уезжает не просто соломенная вдова, но и мать его детей. А речь шла именно о детях. Не афишируя этого факта, Герда знала не только то, что беременна, но и то, что понесла сразу двойню: девочку и мальчика, наделённых сильным магическим даром. Колдунов мужчин, насколько ей было известно, в роду Дечента прежде не появлялось. Но возможно, они родились когда-то в прошлом в семье короля Геворга. В конце концов, не зря же свой замок Ренары построили прямо над источником силы. Да и в роду великих князей Гердарики колдуны встречались тоже. Так что причин для такого странного эффекта могло быть больше одной. И пойди, разберись, какое из предположений соответствует действительности. Однако главным во всей этой истории, разумеется, были именно дети. Герда не испытывала по поводу своей беременности ни чувства сожаления, ни досады. Напротив, Возможно, это была первая в её жизни настоящая удача, делиться которой с кем-либо ещё, с тем же Иваном, она категорически не желала и, разумеется, не будет. Дети могли стать той семьёй, которой у неё никогда не было, и мощным стимулом притворить наконец в жизнь те смутные планы, которые бродили в её голове уже довольно продолжительное время. А ещё мысли о близнецах помогали заглушить боль от расставания с бывшим женихом и надеждами на семейное счастье. И, может быть, поэтому всё то время перед отплытием, которое Герда провела сначала в Новгороде, а потом в Петрове, она была на удивление спокойно, собрана и холодно невозмутима. Вообще её беременность протекала мирно, без особых тягот и осложнений. Разве что во время плавания по неспокоенным водам семи морей Герду тошнило гораздо чаще и сильнее, чем ей запомнилось с прежних её морских путешествий. Впрочем, как бы тяжело ей ни приходилось, нынешнее плавание с прошлыми никак не сравнивалось, да и не могло сравниться. На этот раз в её распоряжении была великолепная просторная каюта, умелые слуги и хорошая еда. Её сопровождали преданные и лично симпатичные ей люди, а капитаны кораблей беспрекословно выполняли любой её приказ. Но главное, она путешествовала в компании с талантливой колдуньи и травницы, и Сигрид Норнн сделала всё возможное, чтобы умерить вполне естественные в положении Герды страдания. Тем не менее, после трёхмесячного путешествия Корабли по мере возможности заходили в крупные порты для отдыха и пополнения припасов. Герда чувствовала себя уставшей и практически больной. Поэтому первые несколько дней пребывания в Кангаре она отдыхала, не предпринимая никаких чрезмерных усилий, то есть большей частью лежала, иногда бодрствуя, а иногда нет. Не то чтобы дела её обстояли настолько плохо. Но слишком много сил уходило на борьбу с отёчностью, лишним весом и судорогами в икрах ног. В принципе, ей удавалось, не без помощи Фру Норнн, справляться практически со всеми неприятными последствиями беременности, кроме разве что настроения. Его перепады раздражали, но Герда не могла ничего с этим поделать. Впрочем, начавшие уже шевелиться детки, Доставляли ей порой не только неприятности. Иногда, и даже чаще всего, это были приятные ощущения. А в остальном всё происходило так, как и планировалось. Выгрузившись в порту старании Миюэля, Эрда со своим маленьким двором уже через пару часов оказалась в одной из лучших гостиниц города. Но расслабиться по-настоящему она позволила себе лишь тогда, когда Тильда доложила Что все хлопоты по обустройству людей, последовавших за Гердой в добровольное изгнание, завершены. Все они размещены по гостиницам. Скарб переселенцев и принадлежащее Герде имущество выгружены с кораблей и находятся на охраняемом варяжскими наёмниками складе. А табун, состоящий в основном из племенных лошадей, размещён опять же под надёжной охраной в частных конюшнях поблизости от гостиницы. Выслушав доклад, Герда облегченно вздохнула, передала через свою старшую фрейлину, а Тильда официально носила теперь это придворное звание. Несколько не терпящих отлагательства распоряжений и, отправив официальное письмо королю Кангара Леопольду Третьему с просьбой разрешить ей поселиться в его чудесной стране, отправилась отдыхать. Твердо зная, каковы ее планы на более или менее отдаленное будущее, В первые дни своего пребывания в Кангаре Герда не представляла себе толком, что и как будет делать в краткосрочной перспективе. Но постепенно жизнь взяла свое, определились приоритеты, прояснились обстоятельства и стали понятны первоочередные требования места и времени. И в этом смысле, как и следовало ожидать, три фактора определили все ее дальнейшие действия. Беременность, которая прежде всего требовала стабильности и безопасности, имевшиеся в распоряжении Герды финансовые и человеческие ресурсы, а также добрая воля его королевского величества Леопольда III Конгарского. Беременность протекала, слава богу, вполне нормально, но процесс неумолимо приближался к кульминации. И Герда твёрдо знала, что теперь Ей больше, чем когда-либо прежде, нужен свой собственный дом. Рожать на постоялом дворе она не желала. Ещё меньше ей нравилась идея растить своих детей чёрт знает где. К тому же, её маленький двор в изгнании, начавший формироваться ещё 5 месяцев назад в гердарике, состоял из очень разных людей, которым нужно было время и место для притирки. И было совершенно очевидно, что ни ганзейские корабли, ни гостиницы, таким местом стать не смогут. Но с другой стороны, у Герды было достаточно много денег, и в её окружении находилось немало толковых людей, чтобы наилучшим образом решить практически любые возникшие перед ней проблемы. Ну и наконец, благоприятным обстоятельствам являлось в высшей степени доброжелательное отношение к Герде властей придержащих. Король Кангара принял её тепло, проявил должное радушие, и, удовлетворившись версией, что княгиня Нотбургская покинула Гердарику из-за конфликта с молодой женой великого князя, предложил ей покровительство и широко распахнул двери своего дворца перед ней самой и перед дамами и кавалерами её свиты. Большего, как говорится, и желать не приходилось. В конце концов Всё как-то устроилось. Местный посредник, переговоры с ним вёл примкнувший к Герде ещё в Петрове негациант из Аркона Якоп Игрим. Нашёл для княгини Нёнотыбургской великолепную усадьбу, всего в 2 милях от городской стены Кангара. Старый замок, некогда принадлежавший угасшему Герцкскому роду. Настоящая крепость с рвом и валом, с высокими каменными стенами и круглыми башнями. с мощным барбаканом и ещё более древним, чем сам замок, четырёхэтажным донжоном. Примечание. Барбакан фортификационное сооружение, предназначенное для дополнительной защиты входа в крепость. А вот старые цитадель и палас были разрушены ещё лет 30 назад, уже при новом хозяине, сын которого как раз и продавал владение. И на их месте был выстроен настоящий дворец, или как называли такие строения в Кангаре, отель. Примечание. Цитадель в данном случае внутреннее укрепление крепости, имевшее самостоятельную оборону. Палас жилой дом во дворе большого замка, со всеми удобствами для проживания в условиях отсутствия осады замка. В условиях осады семья лорда переселялась в цитадель замка. Отель «Эль Каргонар». Элегантный, просторный и на редкость удобно спланированный. К замку примыкали земли, поля и фермы, на которых работали арендаторы. На территории владения имелось также несколько дубовых и березовых рощ и обширные пастбища. А за рекой, по берегу которой проходила граница имения, Располагался небольшой уютный городок, некогда принадлежавший герцогам Каргонар. Герде место сразу же пришлось по душе. В таком доме приятно и удобно жить. Его легко при необходимости защищать, и в нем хорошо растить детей. Собственно, этим она и собиралась заниматься в ближайшие несколько лет. Тихая, размеренная жизнь. Надежная охрана, хорошие повара И приятные собеседники, вроде Томеса Олина или Дарьи Полоцкой. Ещё можно завести себе любовника, подсказала другая она. Непременно, но сначала надо родить. Мысль о любовнике уже посещала Герду не без этого. В первый раз о таком развитии событий она подумала ещё в Новгороде, со зла, от обиды и разочарования. Но позже, когда ей удалось немного прийти в себя, Герда задумалась об этом всерьёз. И вот почему. Любовь так уж получилась не оправдала её надежд. По-настоящему серьёзные отношения теперь не казались ей необходимым условием для секса, а свадьба, законный брак, напротив, представлялась излишними хлопотами с непредсказуемыми последствиями. Тем не менее, физическая близость, как показывал её собственный опыт, вещь приятная и даже необходимая. Так что отказываться от этой забавы и привилегии она ни в коем случае не собиралась. Вот родит деток, оправится и можно будет кого-нибудь подобрать. И тут она вспомнила о том замечательном мальчике, который приобщал её к таинствам классического секса в школе Неофелис. кто-нибудь похожий на него, как думаешь? Слишком сладкий, пожало плечами другая она. Тебе, милая, нужен не мальчик, а мужчина. Но кто я такая, чтобы давать советы в таком деликатном вопросе, как выбор любовника? Не прибедняйся, отмахнулась Герда. Ты это я. Разве нет? В каком-то смысле. Хочешь сказать, что не знаешь, как это было с Иваном? Знаю. Вынуждена была согласиться другая она, и, к удивлению Герды, покраснела. — Незабываемые ощущения. Потому и говорю, тебе нужен не мальчик, но муж. — Ладно, — согласилась Герда. — Возможно, ты права, но пока не о чем говорить. В нынешнем своем состоянии? И каково же твое состояние, моя прелесть? Вкратчиво поинтересовалась другая Герда, сразу же позабыв о смущении. — Да? Неужели не хочется? Или скажешь нельзя? Можно, признала Герда очевидное. И хочется, но на с кем попала не хочешь, тем более с кем-то из своих. Видишь, усмехнулась Герда. Ты и сама всё понимаешь. Значит, надо пригласить в гости мадам Мишлин. Вообще-то надо, кивнула Герда. Но я думала о другом. Усилить охрану и всё такое. Одно другому не мешает. Спать сжигало, поморщилась Герда. А с кем, извини за деликатный вопрос, спят твои дворяне? Подняла бровь другая она. Ты девку Юэля ведь видела, скажешь нет? Ейди, не шлюха, возразила Герда. Только потому, что Юэль выкупил её раньше, чем она попала в бордель, или я ошибаюсь? Она выкупленная рабыня, уточнила Герда. Это другое. Допустим, не стало спорить, другая она. А как быть с Агатой? Что ж, агато яну мыкнул как раз из претона. Тут не прибавить, не убавить. Красивая девка, но шлюха. Хорошо, невесело усмехнулась Герда. Если Мишлин найдёт мне подходящего кавалера, я, наверное, соглашусь. И в самом деле, где ещё ей было искать подходящего партнёра? Не со слугами же шаш не крутить. Утро началось скверно, с дождя за окном и с давно забытого чувства тревоги. Дождь был мелкий, нудный и холодный, и от него день казался серым и нерадостным, а в спальне Герды, где по случаю летнего времени окна на ночь остались открытыми, к утру стало мозгло и зябко. Впрочем, ничего этого Герда, спавшая под теплым одеялом, не заметила — Проснувшись не от дождя, а от тревоги, проснулась, прислушалась к себе и окружающему миру. Не нашла ничего заслуживающего внимания и наконец открыла глаза. Полежала, рассматривая с помощью сумеречного зрения роспись потолочного плафона, написанные яркими, насыщенными красками любовные игры похотливых сатиров и распутных нимф, всегда поднимали ей настроение. Но вы не сегодня. За окном было пасмурно, можно сказать мрачно, что для конгарского лета, тем более для конца июля, более чем необычно. В Конгаре лето по преимуществу тёплое, временами даже жаркое. Дожди в этот период идут редко, но если всё-таки случаются, то обычно это ливни с грозами. А не то, что увидела сейчас Герда за окном своей спальни. Неприятно. Признала она, но не смертельно. Тогда что? Судя по всему, к дождю её тревога отношения не имела, а значит, к ней следовало отнестись со всей серьёзностью. Похоже на вещее чувство, подсказала другая Герда, разгуливая по спальне в негляже из розового шифона. Есть такое, согласилась Герда. Надо будет спросить Алёну, может быть, она что-нибудь разглядит. Думаю, стоит усилить охрану. Да, пожалуй. Герда об этом уже думала. Весёет в сердце или просто дурит, знать точно нельзя, а поэтому никакие превентивные меры не будут лишними. Подъём, объявила она, встряхивая серебряный колокольчик и выскальзывая из-под одеяла. Рагнеда, пригласи Юэля, Тильду, Сигрид и Алёну к завтраку, распорядилась она. Как только в комнате появились две её бессменные служанки. Дарена, утренний туалет, пожалуйста. Вообще-то день, тем более в такое скверное утро, лучше всего начинать с физических упражнений. Мышечная сила, скорость реакции, растяжка. Но это только для разминки, потому что полноценный утренний тренинг должен включать в себя и работу с оружием, и спарринг с опытным и умелым бойцом. Но не сегодня, поскольку иногда возникают дела, которые нельзя откладывать или перепоручать другим. Поэтому Герда достаточно быстро привела себя в порядок. Умылась, расчесала волосы, оделась и вышла к раннему завтраку. В столовой, отделанной резными стенными панелями из моренного дуба и украшенной затейливыми бра из позолоченной бронзы, Её уже ждали члены так называемого малого совета, то есть те, на ком лежала ответственность за безопасность замка Домочадцев, но самое главное детей. "Доброе утро, господа", поздоровалась Герда, входя в зал. "Спасибо, что откликнулись так быстро". Прошёл к столу. Повела она рукой, предлагая рассаживаться вокруг стола, на котором слуги, чувствовавшие её нетерпение, Поспешно расставляли блюда с яствами, вазы с фруктами и кувшины с напитками. Алёна спросила она, когда слуги покинули столовую и плотно прикрыли за собой двери: "У тебя не было случайно никаких предчувствий относительно ближайшего будущего?" "Да, пожалуй", обдумав вопрос, ответила ведьма. "Позавчера и вчера я видела во сне чёрный туман, пробитый золотыми молниями". Но я много чего вижу во сне, и сказать так сразу, что это должно означать, не смогу. Понимаю, кивнула Герда. Можешь посмотреть специально для меня? Что-то определённое? Не знаю, честно призналась Герда. Неясное чувство тревоги. Но моя тревога, ты же знаешь, обычно не возникает на пустом месте. Хорошо, княгиня, понимающе улыбнулась Алёна. Я брошу руны. И попробую кое-что еще. Позволишь воспользоваться для гадания твоим волосом? Возьмешь после завтрака, — разрешила Герда. Юэль, повернулась она к человеку, которому не раз доверяла свою жизнь. Усиль, пожалуйста, внешние посты, предупреди осведомителей на всех дорогах, ведущих к замку. Ну и в городе надо бы расшевелить твоих людей. Возможно, что-то задевается. Но тогда вопрос... что именно и кто за этим стоит. Не волнуйся, княгиня, я всё сделаю. А посты я приказал усилить, как только получил приглашение на завтрак. Спасибо, Юэль. Я на тебя рассчитываю. На её панцерного боярина действительно можно было положиться практически в любой ситуации. Великолепный боец. Он одновременно являлся опытным командиром, проницательным тактиком, Из-за таком специальных операций. Теперь тытель Тельда не только была её старшей фрейлиной, но и обеспечивала безопасность Алекса и Валли. До особого распоряжения никаких проголовк за стены замка. Внешний двор запретная зона. Проход из внешнего двора во внутренний, а также в сад и в Цвингер перекрыть. Примечание. Цвингер Фортификация обозначает свободное место среди укреплений. Например, пространство между идущими параллельно крепостными стенами. Охрану детской половины надо усилить, но незаметно. Может быть, даже разместить несколько арбалетчиков в точках с хорошим обзором, чтобы постоянно контролировали все подходы к южному крылу, и попроси кого-нибудь из нашего ковена, Карла или Барбару, чтобы присматривали за детьми. Мало ли кого к нам чёрт принесёт. И в этой связи, Сигрет, передай нашим в городе, чтобы не расслаблялись, и пусть два-три человека переедут временно в замок. Сама понимаешь, бережёного Бог бережёт. Золотые слова Моншер. Осталось только уточнить, кого ты имеешь в виду. Примечание. Моншер французский. Моя дорогая. И в самом деле, кого? Нестовую или Христа. Гердо сложно было назвать ревностной христианкой, но считать её богомерской язычницей тоже было бы неверно. Она даже замковую церковь регулярно посещает, имея в виду воскресные мессы, и детей крестила, как положено доброй христианке. Но с другой стороны, великая тёмная богиня по-прежнему приходила к ней, как сказочная фея-крёстная. Не часто, но все-таки появлялась, тем более, что храм Черной Луны находится по эту сторону моря, а не по ту. И капище, посвященное Неистовой, с жертвенником и всем прочим, что должно находиться в языческом храме, Герда устроила в древней крипте, поднимение древним донжоном замка Эль-Каргонар. Примечание. Крипта. В данном случае имеется в виду древнеримское значение этого слова. В древнем Риме криптой называлось любое сводчатое подземное или полуподземное помещение. Так что в своей иронии другая она была не так уж далека от истины. Но Герда не теолог, ей проблемой без того хватает, и одна из них безопасность. Паранойя или нет, но как бы хорошо ни жилось в Герде в Конгаре, А ей здесь действительно было очень хорошо, комфортно и спокойно. Она никогда не забывала о том, что корона Иренора опасное наследие. И ещё, она помнила о том, что если хочешь мира, следует упорно готовиться к войне. Примечание: Si vis pacem, para bellum. Латинский. Хочешь мира, готовься к войне. Поэтому купленный 4 года назад замок Был не только отремонтирован, но и дополнительно укреплён. В случае опасности в нём можно было закрыться и держать осаду так долго, как потребуется. В самом замке на постоянной основе жили приближённые герды. Её небольшой княжеский двор, а также 18 преслегнувших её варягов и 7 последовавших за ней в изгнание новгородских ратников. из детей боярских, составивших вместе нечто вроде сплочённой княжеской дружины. Остальные викинги и два десятка новгородских ушкоенников расселились по близости. Те, кто хотел разводить скот и ухаживать за фруктовыми садами, на нескольких выкупленных герде фермах. Остальные в Карганаре, маленьком городке, расположенном на границе её владений, и в Кангаре, где её люди Содержали торговые конторы, лавки, ремесленные мастерские, гостиницы и трактиры. Они составляли основу тайной сети информаторов, которую раскинул в столице и её окрестностях боярин Юэльбрух, и одновременно вооружённый резерв на случай, если дело обернётся настоящей войной. И наконец, ковен Гиерда, регулярно появлявшийся при дворе короля А также любившая гулять в своё удовольствие по столице, довольно быстро нашла несколько неприкаянных колдунов и колдуний, не принадлежащих ни к ордену, ни к какой-нибудь другой формальной организации. Одиночки и большей частью самоучки, умевшие только то, чему научили их родители и ближайшие родственники. Они легко пошли под руку Герде, быстро ценяв как её богатство и колдовскую силу, Так и возможности, которые открываются перед колдуном, являющимся частью пусть небольшого, но зато хорошо организованного ковена. Так что в случае серьёзных осложнений Герда могла рассчитывать на помощь как минимум семи новых членов братства, не считая Дарью Полоцскую, Сигрид Норнен и ведьм Неревиных, Анны и Алёны. Возможно, кто-нибудь со стороны, узнав он о том, как тщательно выстраивает Герда свои оборонительные порядки, счел бы ее попросту сумасшедшей. Но она не была больна на голову. Просто весьма разнообразный жизненный опыт сделал ее недоверчивой, расчетливой и осторожной. И еще одно обстоятельство – дети. Когда она была одна, Герда могла позволить себе беспечность. Её жизнь неоднократно наказывала её за скорополительность решений, излишнюю самоунадеенность и необъяснимую доверчивость. Рождение Александра и Валерии всё изменило самым решительным образом. Теперь Герда не имела права на риск, не могла позволить себе ни одного поспешного и необдуманного решения. Однако её осторожность всё-таки имела свои границы, поскольку рождение близнецов внесло важные коррективы в её планы на будущее. Трон Эренора стал ей нужен уже не только для себя самой. Месть перестала быть достаточно серьёзным мотивом, а выстраданный в невзгодах эгоизм расширил свои границы, включив в себя ещё и детей. Ради них она готова была захватить власть в Эреноре. Но именно из-за их рождения была вынуждена отложить осуществление своего великого плана до лучших времён, до того времени, когда близнецы хоть немного подрастут. И значит, им нужен был, пусть только на несколько лет, тёплый и надёжный дом, место, где они смогут расти в безопасности и покое. Таким убежищем её стараниями стал для них отель Эль-Карганар. Этот день прошёл без неожиданностей, как и, впрочем, и следующие 3 дня. Дождь прекратился. В прозрачном голубом просторе снова светило солнце. И ни в городе, ни в его окрестностях ровным счётом ничего не происходило. Во всяком случае, ничего из того, что могло бы заинтересовать Герду и её людей. Однако и Алёна Неревина, и Марцелла Местная кангарская колдунья с довольно сильным даром и склонностью к прорицанию будущего утверждали, что нечто грядет. Марцелла Вен Буриш прорицала о прошлом, которое даст о себе знать в ближайшем будущем. Алена была с ней согласна, но говорила не только о черном ветре прошлого, надувающем паруса грядущего, но и о золотых бликах восходящего солнца. Из всей этой невнятицы Герда поняла лишь то, что будущее готовит ей встречу с прошлым, от которой не следует ожидать ничего хорошего, и нечто новое, незнакомое, что может стать для неё чем-то хорошим, но может и не стать. Другая Герда интерпретировала предсказание колдуньи и ведьмы несколько иначе. "Встретишь достойного кавалера", предположила она. "С чего ты это взяла?", удивилась Герда. Инту и Ц подсказывает: "Пожалуй, плечами другая Анна. Может быть, лучше спросить Нистовую?" "Попробуй", без энтузиазма согласилась другая Герда. Но спросить великую тёмную богиню Герда могла только ночью. Так уж установилось между ними с давних пор. А события стали развиваться. Уже около полудня. Кнегиня. Так Герду называли все, кто входил в ближний круг. на ты, но к негине. И, разумеется, это была не её идея. Что-то случилось, повернулась она к Алёне. Я знаю, что это. Молодая ведьма была взволнована, но держалась молодцом. Я всё-таки их увидела. Кого? С дюжину кораблей, сообщила Алёна. Точное число не назову, но полагаю, около дюжины. Большие, возможно, военные, но борто много солдат. Пока они за линией горизонта, но часа через два-три их уже увидят с сигнальной башни морского форта. «Оскар!» – открыв дверь, окликнула Герда, дежурившего в коридоре варяга. «Срочно! Послать гонцов к коменданту порта и к герцогу Романа. Через два-три часа на траверзе кангара ожидается появление чужого флота». «Будет исполнено!» – кивнул воин. «Это не все!» – остановила его Герда. «Пошлите к гонцам, также к Мишлин Ре, в школу Неофелис, и попросите командира Бруха срочно подняться ко мне». «Чужой флот?» – думала Герда в ожидании Юэля. «Но кто и зачем? Война против Кангара или это мои личные враги?» «Нет», – сказала она вслух, обдумав ситуацию, – «это не к нам и это не война». «Почему ты так думаешь?» – спросила Алена. И для империи, и для Иренора слишком далеко и слишком в лоб. Пожало плечами Герда. Проще послать наёмных убийц или колдуна. А для войны с Кангаром сил недостаточно. 12 кораблей, какими бы большими они ни были, это не та сила, с которой идут на штурм таких укреплений. Да и вообще, что за дурак начнёт атаку днём при отличной видимости? Думаю, тут что-то другое. И неизвестно ещё, хорошее или плохое. Я бы не спешила с выводами, возразила Алёна. Иди знай, что у них на уме. Тоже верно, согласилась Герда. Поэтому я позвала Юэля. В сущности, можно было его не дёргать. Итак, уже замок щита и на военном положении. Ворота большую часть времени закрыты. Чужих дальше внешнего двора не пускают, а дети гуляют только в саду за двориком и в цвингери. И это при том, что наставник Алекса и наставница Вали какими бы милыми и добродушными ни выглядели эти мужчины и женщина, оба наёмники, способные дать отпор не только одиночному противнику, но и группе ассасинов. Ну, а учитывая, что близнецы всегда и везде появляются вместе, рядом с ними постоянно находятся два первоклассных бойца. Звала Юэль пришёл гораздо быстрее, чем она ожидала. Или Герда просто задумалась, не обращая внимания на ход времени. Алёна видела за горизонтом большие корабли. Они будут на траверзе Кангара через несколько часов. Много кораблей, около дюжины. Точнее разглядеть не удалось, пояснила Алёна. Это не вторжение, покачал головой Юэль. Возможно, визит вежливости или их цель не Кангар. так да, они зайдут только для того, чтобы пополнить запасы. Встанут на внешнем рейде, а в порт войдёт только их флагман. Но среди прибывших могут скрываться те, кто захочет подобраться именно к нам, предположила Герда. Не исключено, согласился Брух. Однако для этой цели гораздо проще приехать в Кангар по сухому с караваном торговцев или приплыть на торговом судне из любой соседней страны. Герда обратила внимание на едва уловимый подтекст, интонацию, которая не лжёт, и сразу же переключилась на новую тему. Ты о чём-то хотел мне рассказать? Щутка ты, книгиня, внимательная, усмехнулся в ответ старый друг. Я как раз шёл к тебе, чтобы кое-что рассказать. Посыльный перехватил меня прямо на лестнице. Итак, позавчера в Кангар пришёл корабль из Венга. Ганзейский барк с грузом хлопка и пассажирами. Юэли рассказывал спокойно, не торопясь. Наверняка уже принял меры, чем бы это ни было на самом деле. Среди других путешественников в город прибыл богатый торговец из Петрова со своими слугами и приказчиками, всего 7 человек. Торговец держит себя как барон, так что, наверное, это думный боярин, не как не меньше. А приказчики сильно смахивают на гридни. Поселились они все в хорошей гостинице по близости от королевского дворца. Ведут себя тихо и всё бы ничего, но со слов капитана барка в Венке эти люди прибыли на своём собственном корабле, и это новгородский двухмачтовый бриг. Возникает вопрос: зачем надо было пересаживаться на другой корабль, если тот, на котором они пришли, так и остался в Венге? И никуда уходить оттуда, похоже, не собирается. Выглядит подозрительно, согласилась Герда. Не ещё бы не подозрительно, тем более что вчера наш боярин тайно встречался с каким-то странным типом, который околачивается в Конгаре уже как минимум 2 недели. Нас этого человечка ещё раньше приметили, но вчера занялись им уже всерьёз. И оказалось, что человек этот Кангари не один. Он заправляет ортиле каменщиков, прибывших в Кангар из Нома по сухо через горы. 12 человек. Даю гадаю, предположила Герда. Все они из Гердарики? Трудно сказать, пожал плечами Юэль, но несколько из них действительно говорят на кангарском с характерным акцентом. Мило. Что-то ещё? Ганзец сказал, что в Новгороде траур Умерла великая княгиня Екатерина. Екатерина это Шарлотта, уточнила Герда. Да, подтвердил Кавалер Брух. Давно Герда знала, что Шарлотта умрёт. Не знала только когда. То проклятие, которое она оставила бывшей названной сестре на прощание, было смертельно, но действовало медленно, по чуть-чуть, но всегда в конце концов убивало. Во всяком случае, так было написано в книге, которую Герде подарила великая тёмная богиня. Там это проклятие называлось Отсроченной смертью. Говорит полгода назад. Молодой и крепкий организм согласилась Герда с очевидным. Лучшие целители и колдуны вполне могла продержаться года 3-4, но вот родить Ивану наследника уже не смогла. Какое разочарование! Сплакнуть, что ли, сказала вслух. С чего бы? удивился Юэль. Она свою судьбу сама выбрала. Что ж, Юэль не дурак, и хотя Герда ему ничего о том проклятии не рассказывала, мог догадаться и сам. Значит, сказала она вслух, развивая свою мысль. Князь похоронил жену и решил, а на что он мог решиться, как думаешь, Юэль? Предположу, что боярин попробует задурить тебе голову, склонив к возвращению в Новгород. Логично, согласилась Герда с Юэлем. Шарлотта больше нет, политические обязательства выполнены, и постеля освободилась. И ведь онны верника меня до сих пор любят. Но вопрос состоял не в том, любят ли её Иван по-прежнему, а в том, хочет ли сама Герда занять место почивший в бозе книги не Екатерины. И получалось, что нет, не хочет, пропало хотение. Вот в чём дело. Он сделал свой выбор. Так и есть. Иван выбрал государство и власть, и был с точки зрения Герды совершенно прав. Герда это отлично понимала, и более того, сама ему об этом сказала. Но разум и сердце мыслят по-разному. Умом Она одобряла его поступок, а душой нет. Гнев остыл. Всё-таки 4 года большой срок. Ярость угасла, но понимание того, что Иван своё счастье променял на власть, никуда не делось. Если бы он тогда принял другое решение, что бы это ни было, она бы с ним осталась, в Новгороде или в изгнании. Но он не настоял. Вот в чём дело. А если не соглашусь вернуться, чтобы стать его женой или любовницей, попытается убить. Никаких сантиментов по поводу князя Ивана Герда боли не испытывала. Знала, власть развращает, а детей попробует или украсть, или официально потребует у Леопольда их выдачи по отеческому праву. Возможно, согласился Вель. своих детей у него нет, и будут ли ещё неизвестно. Так что вполне может решиться и на предательство. Даже если не сам, то под давлением бояр наверняка. Александр и Валерий бастарды, разумеется, но их мать принцесса королевской крови. Так их легко признать. Впрочем, всё это одни лишь предположения. Но, думаю, нам не стоит проверять эту гипотезу на деле. Перебьём их всех, и вся недолго. Перебьём этих, Иван других пришлёт, возразила Герда. Значит, пришло тебе время, Герда, взойти на иренорский престол с королевой так поступить. Он поостережётся. Думаешь? А ты разве нет? Думала заняться этим позже, когда дети подрастут. Ну тут уж ничего не поделаешь, вздохнул Юэль, у которого как раз недавно родился сын. Не мы начали, но нам с этим кончать. Придётся избавиться от короля Георга, кивнула Герда, соглашаясь с очевидным. И от принца Максимилиана. Устроим династический кризис. Этот план они обсуждали между собой не раз и не два. Династический кризис заставляет власть придержащих в Ареноре собрать коронный совет, чтобы выбрать наследника среди второстепенных ренаров. двоюродных племянников Георга и прочих кузенов отдалённого родства. Вот тогда Герды заявит свои права на престол. Ладно, кивнула Анна. О, говорил. Давай для начала посмотрим, кто тут и что, а тогда уже начнём готовить операцию папе на дочка.